Глава 28 Она так и не рассказала Эмре про свой план. Той ночью они напились в Зюзю, и Чеда ощутила, как всколыхнулись старые чувства. Ей даже показалось, что мР тоже поддался моменту. Но стоило ей распустить волосы по плечам, как он глянул на неё с ужасом и забормотал. Уже поздно он устал. Чеда сперва решила, что всё равно заберётся к нему в постель, но этот взгляд охладил её. Так смотрит на заразную шлюху. Раньше Чеда ждала его, но всю неделю до священной ночи надеялась, что он не придёт домой и не придётся ничего рассказывать. Они пересеклись только раз, утром, и Эмре явно тоже был не против помолчать. Чеда так спешила разгадать загадку до бетзаир что сдёрнула с места даже Джагу. Попросила выйти за неё на занятия в ямах. Джага не возражала, привыкшая к подобным просьбам. За эту неделю подвалы скриптория стали Чедди домом. Она оставила там запас еды и воды на случай, если придётся сидеть всю ночь. А однажды даже задержалась до утра, но, услышав отзвуки голосов сверху, быстро нацарапала Дауду записку и исчезла. Ей страстно хотелось расшифровать те строчки, которых она не понимала. Что за родина, сияющая самоцветами? Что за покрытые тайной письмена? О каком из королей идёт речь? Она даже не знала, в каком направлении копать, так что вместо этого читала о кочевых племенах, надеясь наткнуться на что-нибудь. Свитки упоминали о племени Самлук, чёрных химарах, племени Эмрос, стоящих камнях, племени Масал, красных ветрах, племени Кадри, огненных дланях, племени кинан, Халариджан, Рафик и остальных. Она искала знак или символ, похожий на тот, что вырезали маме на лбу, но не могла отыскать. Короли потрудились. Чеда тонула в историях и легендах. Именно шейхов, земли кочевых племен, породы лошадей, которых они выращивали, виды кораблей, на которых бороздили пустыню. Леса масляных деревьев, вырубленные ради драгоценной древесины. Она узнала даже о мельчайших различиях в татуировках кочевников. Человек, напавший на Эмре в канале, был из племени Кадри, огненных дланей. Они единственные наносили татуировки на ладони и ступни. Ей это показалось важным, но почему она сказать пока не могла. С приближением священной ночи беспокойство росло. Чеда принялась просматривать свитки по диагонали, ей постоянно казалось, что она что-то упускает. Поэтому приходилось перечитывать некоторые места, иногда по два или три раза. Но так выходило ещё медленнее. Чеда чувствовала, как её решимость угасает. «Я могу подождать», — говорила она себе. «Могу пойти на следующую священную ночь, надо только потерпеть шесть недель». Но она знала, что это лишь отговорки, чтобы не делать того, что она поклялась сделать. «Нет, что бы ни случилось, она исполнила своё обещание». Наконец пришла последняя ночь перед Бет-Заир. Чеда читала шарахайскую городскую перепись, надеясь наткнуться на какие-нибудь знакомые имена, которые могли бы привести к королям. Может найти что-то о своей семье, о разгадке стиха. Ничего, ничего не было на этой проклятой табличке, в этих триклятых книжках, в дюжинах и дюжинах страниц, которые она перелопатила. Всё это оказалось бесполезно. Хотелось швырнуть табличку в стену, но мама привила Чеди слишком сильную любовь к словам и книгам, поэтому она схватила стул за спинку и грохнула об пол. Ещё раз и ещё, пока от него не осталась только кучка деревяшек. Наконец она остановилась, тяжело дыша, сжимая в побелевших кулаках обломки стула. И поняла вдруг, что кто-то смотрит на неё. Она обернулась и увидела белой одежды учёного. Даут. он стоял, глядя на неё огромными испуганными глазами. «Прости, Даут. Нельзя тут ничего ломать. Я знаю, прости. Они узнают и выгонят меня. Заставят мою семью заплатить всё, что Амалас вложил в моё обучение. Я починю стол или принесу новый. Нет. Даут собрал обломки в кучку. Я сам всё сделаю. Прости меня». Он молча собрал всё до последней щепки, но постепенно его движения становились все медленнее. «Тебе нельзя больше сюда приходить». «Знаю. Я зря это затеяла короли слишком хорошо замели следы». «Я не могу так рисковать», — сказал он, будто не слыша. «Знаю, Дауд. Я бы всё равно не пришла завтра». Дауд поднял голову, удивлённый. «О чём ты? Почему не пришла бы?» «Неважно, Дауд». «Он выглядел сейчас не мальчишкой, а беспокоенным молодым мужчиной. Ты и так слишком много для меня сделал». «Не нужны тебе мои дурацкие планы». Она хотела уйти, но Дауд схватил её за запястье и тут же выпустил, увидев, что ей это явно не нравится. «Завтра ночь, Бет Заир». «Да». «Что ты задумала?» «Не скажу, даже не спрашивай». Она крепко обняла Дауда. «Удачи тебе». Чеда ушла, чувствуя себя неожиданно свободной. Она так надеялась, что в скриптории найдутся скрытые тексты, до которых не добрались даже короли. но у королей были сотни лет, чтобы переписать историю. С чего она вообще взяла, что узнает правду, слева тыкаясь во все книжки подряд? Эта неудача только убедила Чеду в том, что задуманное нужно выполнить. Ей ужасно хотелось, чтобы дома ждал Эмре, хотелось нарезать хлеба, выпить ещё вина. Столько вина, чтобы хватило мужества сказать правду. Чеда ведь должна сказать ему, должна. Я дочь короля. Но той ночью мР не вернулся. Она не спала до рассвета, надеясь, что он придёт домой. Но Эмрэ не явился и на рассвете. Чеда уснула, мечтая, что вот-вот откроется дверь, скрипнет половица у входа в комнату. Но ничего так и не произошло. Чеда проснулась вечером и увидела, что пришла пора собираться. Приготовления предстояли простые. Достать одежду, наполнить флягу. Набить маленькую сумку едой. Наточить шамшир и кинжал. Навощить доску зелиш. которую Чеда сама когда-то сделала из масляного дерева, чтобы скользить по дюнам, шириной в два локтя, с закруглёнными концами, высотой ей до пояса. В этот вечер солнце скрылось за горизонтом как-то, особенно быстро. Что, если мР не придёт? Может, то, что им за весь месяц так и не удалось свидеться, это знак богов? Но знак о чём? Что не нужно прощаться или что не нужно уходить? С наступлением сумерек начали затихать постепенно городские шумы. Все готовились к священной ночи. «Пора», — поняла Чеда, — «дольше ждать нельзя». Она оделась в чёрное, будто дева, достала из тайника шкатулку с украшениями. Внутри на бархатной подложке лежали несколько браслетов и серёжек, которые она никогда не носила, а под ними на втором дне ждали своего часа лепестки адишары. Один по форме напоминал наконечник копья, и Чедо подумала, что он как раз подойдёт. Пробормотав быструю молитву, Рия, чтобы направила, и Тулатан, чтобы не дала свернуть с пути, она положила лепесток под язык, глубоко вдохнула аромат специй, словно затягиваясь кальяном, набитым редчайшим табаком. «Быстрее, мре поторопись!» Дрожащими от возбуждения руками она спрятала шкатулку, закинула ножны за спину. Один шамшир у правого плеча, другой у левого. Затянула ремень на поясе, приторочила флягу, киншар и кошель для лепестков. Если всё пойдёт по плану, лепестки не пригодятся, но нужно предвидеть любой исход. Последним она закинула на плечо зелиш и уже собралась уходить, как с улицы послышались голоса. Сквозь щель занавесок Чеда разглядела двух мужчин выше по улице. Одним из них, слава богам, был мР шароварах, сандалиях с тесёмками, в своём обычном широком поясе и наручах. Его собеседник, крепко сбитый мужчина в длинном таубе и тюрбане, скрывал лицо. Но вот голос. Чеда узнала его, но не могла вспомнить, кому он принадлежит. Наконец Эмре обнялся с ним на прощание и пошёл домой. Незнакомец же направился в сторону базара. «С кем ты говорил?» – спросила она, когда Эмре вошёл. Он застыл, заметив её чёрные одежды, но усилием воли сделал вид, что ничего не случилось. Неловко сел на корточки у печурки, потыкал кочергой в угли. «И тебе привет. Отвечай на вопрос». «Ни с кем». Эмре прекратил, наконец, мучить умирающие угли, отбросил кочергу и встал, развернув плечи. Он тоже понимал, что дальше откладывать нельзя. «Не ходи, Чеда, не сегодня». Она вдруг вспомнила голос того незнакомца. «Хамид, это же был Хамид, да?» «Хамид наш друг». «Он бандит и убийца, и ты это знаешь». По крайней мере, у Эмре хватило ума смутиться. «Ты теперь ему подчиняешься, что ли?» «Я никому не подчиняюсь. Подчиняешься!» «Что он тебе велел, Эмре?» «Останешься, скажу». Эмре был в отчаянии. Его умоляющий взгляд, его напряжённые плечи... Он знал? Понял, что она собралась делать?» «Невозможно. Она никому не говорила, а в голове у него засели его собственные страхи. Как сказать правду? Эмре, я ухожу, и, может, статься, мы больше не увидимся». Поэтому Чеда выбрала полуправду. Я уже съела лепесток. Он поднял руку, останавливая её. «Ко мне сегодня приходил Дауд». Чеда вспыхнула, почувствовав себя ребёнком, укравшим фиги. «Он беспокоился, что ты сегодня сделаешь какую-нибудь глупость. Он был прав?» В горле у Чеды засел ком и не желал исчезать, сколько бы она не сглатывала. Проклятье, да почему же так сложно признаться? Потому что он попробует остановить, сделает какую-нибудь глупость. Нет, враньё, полуправда. Правда в том, что Чеда не может заставить себя попрощаться с Эмре, с кем угодно, только не с ним. Поэтому она не сказала раньше, поэтому не могла выдавить ни слова сейчас. Я иду в цветущие сады, чтобы отравиться. Наконец, выпалила она. Эмре уставился на неё с открытым ртом. Это единственный способ доказать, Эмре. Доказать что? Что я дочь короля. Всё. Она наконец-то сказала. И что теперь? Эмре должен ей поверить? Одобрить её дурацкий план? Ты... Пробормотал Эмре. Щедо, ты Ты с ума сошла? «Ты не...» Он взглянул ей в лицо и осёкся, будто заметил что-то. Я видел это в колокольчиках с Алии. «Ты снова к ней ездила?» Чеда кивнула. Её колокольчики показали мне правду. Мама родила меня для какой-то цели, и я этой цели достигну, насколько смогу. «Как? Отравившись?» Ядом одишары испытывают дев. Яд этот не причинял вреда только тем, в чьих жилах текла королевская кровь. В ночь Бет-Заир послушницы отправлялись в пустыню и царапали себя ядовитыми шипами Адишар. Если они выживали, это становилось подтверждением их кровного права на чёрную саблю. Чеда должна доказать, что она одна из них. Только тогда видение сбудется. Отчаянный план, но она чувствовала то же самое, что и в тот день на рынке благовоний. «Стой напротив короля!» «Чувствовала, что должна, обязана что-то сделать!» Теперь она знала, что. «Так я узнаю точно. Если я действительно дочь короля, я смогу сделать многое». «Что, например?» — прошептал Эмре. «Убьёшь их всех? В этом твой план? Хватит мечтать, Чеда, проснись! Ты никогда не сможешь их убить! Твоя мать была сумасшедшая, ты туда же!» Чеда застыла, как громом поражённая. Моя мать не была сумасшедшей. Ты не сможешь их остановить в одиночку. Идём со мной, поговорим с Хамидом. Только они смогут всё изменить. Хамид рад будет, если ты присоединишься. Масид будет доволен. Боги, Эмре, ты же был со мной на рынке благовоний. Ты что, не видел, как воинство жгло простых людей? Детей, которые ни в чём не виноваты? А кого короли повесили на стенах следующим утром? О жестокости королей мне напоминать не надо. Тогда давай напомню, что они сделали с твоей матерью. Они повесили ее на виду всего города, Чеда. И то же самое сделают с тобой. Ты просто бесцельно растратишь свою жизнь и ничего не изменишь. Вдалеке послышался одинокий вой. Чеда почувствовала, как волоски на затылке встают дыбом. Вой напоминал зов шакала в пустыне, но тянулся дольше. В нем было слишком много человеческого, слишком много боли. Он напоминал о том, что нужно сделать. Я каждый день думаю о ней, Эмре. И я не трачу жизнь бесцельно. Боги, пусть это будет правдой. Мне нужно идти. Эмре схватил её за руку. Не надо. Эмре, пусти. Их там много, Чеда, что-то не так. Подожди до следующей священной ночи, когда всё будет как надо. Эмре ещё никогда так за неё не волновался, и часть её души, слабая и трусливая, готова была поверить ему, согласиться. Но нет. Она не могла. Если не сегодня, то никогда. Не будет правильной ночи. Она высвободила руку. Для такого не бывает правильного времени. Эмре снова попытался схватить её, но Чеда отбросила его ладонь. Он не сдавался, ей пришлось отбиваться всерьёз. Пусть Эмре неопытный боец, силы и скорости ему не занимать. И всё-таки цветок уже начал действовать, под его чарами легко было уворачиваться и отбиваться. «Хватит, я сказала!» Он знал, что проиграет, и бросился к двери, чтобы преградить Чедди путь. Но она нырнула вниз и сделала ему подсечку. Эмре рухнул. Перепрыгнуть его труда не составило. Эмре поднялся на колени, взглянул на неё умоляюще. «Чеда, пожалуйста!» «Прости, Эмре». Над городом взметнулся вой, на этот раз громче. «Не волнуйся за меня, всё будет хорошо». Прежде чем он смог возразить, она захлопнула дверь и, сбежав по лестнице, направилась к базару. «Чеда, пожалуйста!» Услышала она за спиной и прибавила ходу. «Дурак, какой же дурак!» К счастью, его крики скоро стихли.